Десять. Второй раз. Жвало явился в кабинет Володина лично уже во второй раз. Застав, кроме Александра, его напарника, выгнал последнего под каким-то предлогом, обошел комнату, заглянул в каждое окно, долго выбирал, куда усесться, а умастившись в жалобно пискнувшее кресло, едва не изнасиловал кухонного робота с голосом Алисы. В отличие от начальственных хором, опера обходились старой моделью, отказывавшейся работать с последней китайской коллекцией чая. Наконец, обнюхав хищным крупным носом поданную чашку и удовлетворенно хмыкнув, навел свои жутковатые рентгеновские глаза на Володина. «Ну что, Александр, молодец! А чего-то я твой видел, теперь объясни, пожалуйста, человеческим языком!» — На чем круто спалился? — На лене, товарищ подполковник. Жвало отхлебнул из чашки, немного прищурился. Володин понял, нужны подробности. — Круче, товарищ подполковник, уже несколько раз светился с одним и тем же приемом. — Давай сейчас без войны, Саш. Благодушно перебил его начальник. Александр кивнул. — Мы его еще в деле Рогозина раскусили. Только тогда немного опоздали. Узлы в Динах формируют сеть примитивно. По какому маршруту придет самый быстрый ответ, тот и используется. Так они что в прошлый раз сделали? Отправили на склад по разным договорам и в разное время несколько коробок на хранение. А в них установили кучу сервов специализированных, да еще и с выделенными стационарными каналами. В нужный момент все это хозяйство включилось, и местные Дины, обнаружив такую халяву, тут же переконфигурировали сеть через новые жирные узлы. Фокус был лишь в том, что это были мощные закладки, которые эмулировали для них такие ответы, чтобы те считали, что сеть в норме. По сути, блокировали маршрутизацию. Картина. Все работает, камеры все видят, датчики все регистрируют а уходят эти сведения в большую сеть уже откорректированные. Они в тот раз целый час там работали, все, что нужно, вывезли, и охрана ничего не заподозрила. Ночь, нестандартных запросов нет, а стандартные все обслуживают закладки. Рухнуло только когда в соседний склад явился кто-то, а свет и не включился. Клиент тут же запрос. Чего, мол, не работает? «А как будет работать, если они фильтровали все данные с датчиков движения?» «Как не выстраивай, а соседей это тоже прихватили!» Жвало прикончил чашку, потребовал новую и благосклонно кивнул. «Продолжай!» Воришек взяли. Поработали с ними, и стало ясно, у кого они безопасность заказывали. «Круще ясное дело не при делах, но это нас и не касается!» Я фортель этот запомнил, серво изъял. Спецы по софту в пять минут все взломали, и нам, как они называют, античит скинули. Володин рискнул, прервался, под смертельно опасным молчанием начальство дошел до робота, заказал и взял любимый шоколад, и только после этого, предчувствуя новые погоны на плечах, продолжил. Когда стало ясно, что злобиным их ассоциация заинтересовалась, Я заранее по всем адресам, куда он мог явиться после изолятора, свои сервы накидал с этим софтом. Ну а уж когда местный сетевик вдруг начал вокруг квартиры той дамочки закладки грузить, нам уже все ясно стало. Работать по этому адресу будут. И притом сразу же, пока сетка не скомпрометировалась. Жвало поморщился. — Как ты это все выговариваешь? — Извините, товарищ, — Володин запнулся. «Антон Федорович». «Ладно, ладно». Жвало отмахнулся. «Хорошо, что хорошо». «Антон Федорович», — решился Володин, — «можно вопрос?» «Догадываюсь», — поморщился тот, но кивнул «Валяй». «Мы круч кололи. Наши ребята брали его. Почему же Злобина контора забрала? сивцов он роет, как бульдозер, а эти на все готовенькое». «Саш, у каждого свое дело, понимаешь?» Вот Севцов, например. Чего роет? У него версия — тест генетиков был на родственную близость. Сечешь? Может так быть, что злобин не отец Дарьи, а брат, например? Может. По возрасту так вообще в масть. Взяли его в роддоме и зарегистрировали другие родители. А что? Бывает. За деньги, к примеру. Потом отец пропал. Учетка повисла не умер же она не счета имущество то до да сю бывает кроме хозяина никто и не знает что у него есть вот братец с сестрицей вступили в преступный сговор брат вылет отец ну есть нюанс молот но компьютер этого не видит есть доступ пользуйся есть данные что они это еще четырнадцать лет назад задумали и их тогда спугнули полиция искала похожего персонажа с какой то дамочкой Но улизнули, затихли. А сейчас решили, чего ждать? Столько времени прошло. Версия? Угу. Уныло согласился Володин. Угу. Версия. Жвало сделал паузу. Почему-то вздохнул. У конторы тоже версия. Подозреваемый исчез. А потом снова объявился через тридцать лет. Где он был? Да так, что его ни одна союзная структура не видела, не регистрировала. — Ясно где. Там, где нет союза. А где же его нет? — Да у наших партнеров по переговорному процессу, например. Сечешь? — Секу, — согласился оперативник. — Но я про другое. Он всмотрелся в расслабленное начальство. — Как он скачет так? Вы же сами видели. — Саш... Если ты чего-то не понимаешь, это не значит, что этого нет. Контора рассуждает просто. Явился клиент, это супостата, снабженный легендой и прикрытием. Установлено использование неизвестной нам технологии в боевых и разведывательных целях. Они рассуждают как? Клиент спалился под угрозой личной безопасности. Отлично. Что надо делать? Работать. вопросы Володин набрал воздуха. Вопрос был один, и он рвался из него наружу. — Антон Федорович, но ну вы же видели. Он рассказывал почти три с половиной часа про инопланетян, про это, Мау, про черную дыру. — Я вот смотрю на тебя, Володин. Александр подобрался, услышав свою фамилию, и удивляюсь. Тебе ли версии не придумать, я тебе на ходу пяток набросаю. Первая — псих. Они ведь, ты знаешь, убеждены, что нормальны. Вторая — его специально так подготовили или сделали психом. Эти — партнеры, чтобы им пусто было. Третья — тонкая работа по выходу на спецов, по новым технологиям и так далее. Четвертая — Антон Федорович, не надо четвертую. Я тест заказал. Не на степень родства, а прямой ответ на вопрос, отец или нет. Жвало помрачнел, ждал, выжигая своим рентгеном Володина. Они прислали ответ. С вероятностью девяносто девять процентов отец. — Вот! — подполковник поднял палец. — Девяносто девять! Не сто! Палец значил много. Завидев этот жест, стоило остановиться, но Володина понесло. — Антон Федорович! — «Я тоже психологию проходил». Жвало, сжал руку в кулак и медленно поднялся, нависая над Александром. Тот поспешил встать, чувствуя, как заветные погоны дымятся и плавятся под взглядом подполковника полиции. «Ладно, Саш», — неожиданно мягко сказал тот, — «у каждого своя работа. Пусть сердцов родственные связи копает, не вздумай говорить ему о тесте». Контора пусть остальное проверяет. Давай-ка мы своим делом займемся. Надо убедиться, что сеть под нами. Понимаешь? Что нам не скармливают картинки от Жду отчета через неделю. Есть. В этот момент почему-то Володин почувствовал, что поступил правильно. Хотя спроси его почему, точно не ответил бы. Сижу в кровати. Молодая девушка в неузнаваемо больничном протирает мне руку похучей ваткой. Воздетый правый агрегат, похожий на футуристического вида бластер. Лицо благожелательное. Внимательно вглядывается в глаза и, полуобернувшись к невидимому собеседнику, «Ну вот, очнулся, все в порядке». Она выпрямляется, виден фёдор жмущийся на стуле неподалеку. Тот улыбается. «Дед, здорово!» «Здорово!» «Отвечаю машинально. Я все еще там, в бою. Правда, никакого адреналина нет уже и в помине. Лишь исчезающее удивление от смены обстановки. Осматриваюсь. Было бы похоже на номер в дешевой гостинице, если бы не обилие неизвестного назначения аппаратуры. Палата в больнице? Кроме моей кровати минимум мебели». Пара стульев. Один из них оккупировал внук, чем-то страшно довольный. Нормально родина встретила. Поезд, тюрьма, драка, больница. Девушка, вероятно, сестра, упаковывая бластер в небольшой чемоданчик, повернула голову и сказала, почему-то обращаясь к Фёдору: «Сейчас позову куратора. Можете поболтать пока». И вышла, бросив на меня странный взгляд. «Мы где?» — начал я и запнулся о собственные зубы. Точнее, о странную коробочку на месте передних резцов. Повозюкал языком, потрогал пальцем. Похоже на пластик. «Резцы тебе, дед, нарастили, а нервы с сосудами или чего там растут медленно», — со дела пояснил Федор, наблюдая за моими манипуляциями. «Это дренаж такой, ну, или тип того. Я не разбираюсь». «У тебя в зубах пока две дырки, их заделают, когда нервы отрастут. Это недели через две, не раньше. А картридж тебе каждый день менять надо будет». Он хихикнул. имея в виду, в нем тоже модуль имеется. В медицинских целях типа». «Ага». Я убрал палец изо рта. «Так где мы? И вообще?» Опустил ноги на пол, нащупал заранее подставленные тапочки, встал. Вроде нормально, ничего не болит. На ногах легкие свободные штаны, сверху просторная футболка с рукавами до локтей. Внук просвещал. «Это больничка. Ведомственная». Со значением и расстановкой произнес он. Дождался моего внимательного взгляда. «Нас после нападения всех сюда перевезли. Только меня с мамкой чем-то кольнули и велели выспаться. А с тобой чего-то долго колдовали». Не иначе разбирали на запчасти, чтобы убедиться, что ты никакой заразы с собой не притащил. Он подмигнул. — Я бы, дед, проверил, все ли на месте, мало ли, какой болтик забыли. — Послушно проверил. — Черт, нижнего белья нет, хотя болтики на месте. И в целом чувствовал себя отлично. Если бы не продукт передовых технологий на месте передних зубов, так и вообще сказал бы, как новенький. «И сколько мы тут?» «Второй день уже. Мамка уехала. Работа. Только подписку дала. Я остался». «Когда еще такое увидишь?» «В универе про инопланетян не рассказывают». «А чего ты видел-то?» — с сомнением спросил я. «Все?» — весело отозвался внук. «Хрень, которой нас оглушили, только на двигательную систему воздействует, и то избирательно». Я про такое раньше только читал, а тут на тебе, сам испробовал. Очень удобно, тела таскать не надо, например. Говоришь, что делать, и клиент исполняет, молча при том. Одна проблема, он при этом все видит и слышит, только сказать сам ничего не может. Нас стопудово куда-то вести собирались, иначе бы другим чем отрубили. Я же говорю, удобно. Говорят, встать, встаешь, иди, идешь». Дверь открылась, и вошел незнакомый мужчина, лет сорок, лицо умное, высокий лоб, приветливый, улыбчивый. ФСБшник сразу же подумалось, хотя я даже и не знаю, как у них эта контора теперь называется. Он кивнул Федору, тот откинулся в кресле, явно собираясь смотреть очередное представление со мной в главной роли. — Сергей, — представился вошедший, и протянул мне руку. — Я пожал. Блин, отвык я от этого жеста, оказывается. Как будто в турпоездке и местный абориген предложил потереться носами. Абориген заметил мое колебание, но не среагировал, поинтересовался. «Как вы себя чувствуете, Илья Егорович?» «Спасибо, прекрасно. Можете, кстати, называть меня просто Илья». «Отлично. В таком случае предлагаю перейти в более комфортное для нас всех помещение». «Полагаю, мы все жаждем общения?» Он обаятельно улыбнулся, я же оглянулся на окно, хотел подойти, выглянуть, и все время что-то или кто-то не давал. «Ведите», — согласился. Больничка удивила. Вместо ожидаемого коридора за дверью обнаружилась просторная комната. Судя по обстановке, я бы назвал ее «приемная». Но мы не задержались, свернули в дверь слева и очутились в новом помещении. Операционная в глазах зарябила от многочисленных устройств и аппаратов неясного назначения. В центре стоял длинный стол под напоминающим вытяжку или операционный светильник капюшоном, почему-то с парой высоких стульев, небрежно притулившихся у края. «Дед, кофе будешь?» Внук, ненамного младше меня, деловито, явно уже бывал здесь, прошмыгнув самое сердце блестящего хромированного кошмара. Блин, это кухня. "Располагайтесь, Илья". Сергей протянул руку, предлагая выбрать место в небольшом альковике, который я сразу и не заметил. Неглубокие, но по виду удобные кресла, скорее предназначенные для принятия пищи, нежели для комфортного полулежания. Окружили овальный стол, поблескивающий столешницей с изображением спиральной галактики. Я присмотрелся. Показалось, что последняя слегка вращалась. Почему нет? У них теперь, похоже, любая ровная поверхность могла оказаться экраном. Привыкай, Илья. Но вместо стола я шагнул к огромному окну, занимавшему дальнюю стену за мебелью. В первое мгновение показалось, что это тоже экран. Но нет, все так и есть, настоящее окно. Большой двор, окруженный выкрашенными желтой краской стенами невысоких двухэтажных корпусов, с узнаваемым московскими чертами. Явно старые, разросшиеся деревья. Вон тот великан сто процентов дуб. неширокие пустые дорожки, усыпанные сбитой недавним дождем листвой. Трава. Тусклое все еще пасмурное небо наверху. Не так не представлялось тайное убежище секретных служб в середине двадцать первого века. Постоял, вот разглядывая. Не хотелось оборачиваться, чтобы не видеть чужую обстановку, незнакомые предметы, загадочные аппараты. Там была моя Москва, тут за спиной уже другая. «Не удивляйтесь». Это у нас дизайнеры так баловались. Захотелось им видеть, ли кухню в ретро-дизайне. Как-то почувствовал мое настроение куратор, как его назвала сестра. Ретро. Я обернулся, всмотрелся в эти потоки хромовых трубок, наборы переключателей и блестящих, полированных абонитом веньеров. «Ну да?» — Сергей немного удивился. «А что, не похоже?» Фотографию вроде еще в девятнадцатом веке изобрели, не так ли? В каком прошлом ваши дизайнеры такое видели? «Ну, — протянул мой визави, — это же не копия, а стилизация». «Ага, стилизация космической техники, как ее представляли лет двести назад». С чувством оскорбленного эксперта по Средневековью, которому только что подсунули новодельный меч в стиле восьмого века под видом 11. я опустился в одно из кресел так, чтобы не видеть новомодную пыточную, маскирующуюся под банальную кухню. «Дед, я тебе делаю?» Фёдор с явным удовольствием возился в самые гущи хрома, шипя паром и гремя мельницей. но уловил запах кофе нестерпимо захотелось горячего орешка валяй и уже обращаясь к сергею который которая озадаченнощелкал переключателем на неизвестном науке устройстве я между прочим еще не завтракал да вот с досады отозвался тот я и пытаюсь не работает весело сообщил ему федор только через сеть бутафория да почему то удивился сергей ну ладно «Что бы вы хотели, Илья?» Завтрак затянулся. Нападавшие, как объяснил на правах хозяина Сергей, были не вполне рядовыми преступниками, жаждавшими обрести секреты взлома учетных данных пропавших людей. «Они не без оснований полагали, что я преуспел в этом». Он уверил, что нам ничего не грозило. С самого начала все контролировала полиция под чутким присмотром не называемой организации, которая меня и приютила. Заметив мой скептический взгляд и язык, в тысячный раз скользнувший по зубным картриджам, быстро добавил «Ну, почти ничего. Честно говоря, никто не рассчитывал, что вы окажетесь настолько непредсказуемым. Мы считали, что вас собираются увести Это в наше время единственный способ избежать нежелательного внимания. Машина нами контролировалась, и как только бы вы оказались внутри, арест стал бы чисто технической процедурой. Я усмехнулся. — Ага, химия — жизнь. — Что? — не понял меня Сергей. Я отмахнулся. — Неважно. — Мне другое интересно. Вы ведь слышали мой рассказ? — Конечно. Охотно согласился куратор и уже обращаясь ко внуку. — Федор, ты, похоже, лучше меня тут ориентируешься. Не приготовишь ли еще кофе? Пожалуйста. — Тот же? — спросил внук, вскакивая. — Да, пожалуйста. Сергей проводил внука взглядом, обернулся и зацепился за мой. Я ждал. Агент нахмурился. — Не надо так. Вы же были проинформированы, что суд установил полный контроль за вами. Насколько я знаю, даже подписали извещение. «Я не про это. Контролируйте, сколько влезет». «Вы слышали мой рассказ. Скорее всего, видели. Наверняка ни с одной камеры. Анализировали. Скажете, нет?» «Илья, к чему вы ведете?» «Вы что, мне поверили?» «А что, не надо было?» — улыбнулся Сергей. Я почувствовал раздражение. До того куратор производил впечатление искреннего и благожелательного человека. Сейчас же впервые за весь разговор я не мог добиться прямого ответа на вопрос. К его чести он быстро ориентировался. «Илья, мы никому не верим на слово. Ваша информация будет перепроверена. Но жить и работать в тотальном недоверии нельзя. Пока мы не получим однозначного ответа, правда ли то, что вы рассказали, Мы исходим из того, что правда. Подошел Фёдор с кофе. Сергей поблагодарил его. Я поймал его на мгновение замерзший взгляд, и несколько секунд спустя внук извинился, и, отойдя к столу посреди кухни, замер, увлеченно разглядывая входную дверь. Сергей что-то сказал, но я следил за внуком и не ошибся. Тот вернулся с расстроенным и недовольным выражением на лице. «Блин, семинар перенесли. Мне срочно ехать надо. препод зверь Останусь без зачета». «Не переживай, дед тебе все расскажет», — успокоил его Сергей, но у меня сложилось стойкое убеждение, что это его рук дело. Слишком заготовленной и прозрачной была его реакция. «Надеюсь, ты помнишь, что дал подписку? При всей формальности ее нарушение, к сожалению, влечет уголовную ответственность». «Да помню я». — Помню, — поморщился внук и посмотрел на меня. — Дед, ты модуль далеко не оставляй, я после пары свяжусь. И мама тоже просила, чтоб ты не терялся. Она к вечеру освободится. Наверняка будет дома ждать нас. — Не потеряется. Весело, явно забавляясь, уверил его куратор. Я встал и обнял парня. — Давай, Федь, до вечера. Извини, что так вышло. Вы прощались. Внук исчез за дверью. Я посмотрел на развалившегося в кресле Сергея, потягивавшего ароматный напиток. — Это вы его спровадили? — Да. Тот не запирался. — Зачем? Я опустился в кресло. Мой собеседник усмехнулся. — Представьте, что мы вам поверили. — Ну, допустим. Что такого секретного может быть в нашем разговоре? — Дело не в секретности. Помните, говорили, что вы на земле как вирус что ваша цель — запятнать новой информацией, заразить, как вы высказывались, максимальное число людей. Я поморщился. Я так не говорил. Я говорил, что должен заразить информацией коллективное сознание человечества. Оно само разберется, что с ней делать и как. Сказал и почувствовал. Зря. Звучало пафосно и искусственно, как бред нездорового человека но Визави реагировал вполне благосклонно. «Не смущайтесь, Илья. Пока не доказано, что у вас галлюцинация, вы для нас настоящий инопланетянин, и мы должны относиться к вашим словам с должным уважением». Мы оба на минуту замолчали. Сергей следил за моим лицом, я думал, может, я и правда сбрендел Сижу тут, рассказываю доброму доктору свои видения. Рука потянулась к карману, но в больничной одежде его не было. Я поднял взгляд. «Все ваши вещи в гардеробе в соседней комнате, и мы пока не нашли никаких признаков психического расстройства», догадался куратор. «Мы, как я уже сказал, считаем, что вы здоровы. И поверьте, относимся к вашему рассказу абсолютно серьезно». Он сделал вид, как будто подбирает слова, затем продолжил. «Понимаете, серьезно, значит, ответственно. Поэтому я и назначен был той частью человечества, которая добровольно готова заразиться, если продолжать говорить вашими словами. Вдруг зараза смертельно опасна? Тогда пострадаю лишь я. Разумно?» «Ну да», — согласился я, все еще обдумывая ситуацию. «Мне не нравилось». Категорически не нравилось, что объект для общения выбирал не я, что за ним стояли силы, профессионально никак не готовые для этого. Хотя кто и когда готовится к контакту с инопланетянами? За неимением Гербовой пишут на простой. Плюнуть и загрузить этого профессионального слушателя по полной, вывалить на него все, что удалось выжить из храма, обрывки физики древних, незнакомой математику, все как есть. Недоученное, недочитанное, недопонятое. А потом завещать распилить череп в поисках рецепторов, которые без спроса добавил храм, и добить сверху туманными описаниями базовых слов чужого языка. А остаток дней прыгать под прицелами тысяч датчиков, помогая родине осваивать наследие или дар, «Любезных китообразных тварей?» «Давайте начнем с простого», — предложил я. «Объясните мне мой статус, ограничения, претензии ко мне, если они есть». Сергей подобрался. От его вальяжности не осталось и следа, деловой строгий тон, отточенные слова. «Вы или я по-прежнему числитесь подозреваемым по уголовному делу?» Решение будет принимать судья по ходатайству следователя. В настоящий момент в пределах города Москвы вы совершенно свободны. Можете остановиться у дочери, хотя мы бы рекомендовали вам служебную квартиру. По крайней мере, пока не завершится наше сотрудничество. Извините, но влиять на следствие не в наших правилах. Он почувствовал какую-то фальшь добавил. По крайней мере, в вашей ситуации. Он смотрел твердо. Если вы искренне, то все так или иначе завершится в вашу пользу. Пока же следователя можно считать таким независимым проверяющим. Согласитесь, что ваша история из ряда вон, и чем больше проверок она пройдет, тем лучше для вас. Не так ли? Согласен. Ну вот и прекрасно. Дело осталось за малым. Когда так говорят, все обычно заканчивается плохо. Бывает. Охотно согласился куратор. «Но, думаю, не в нашем случае». Он отодвинул давно опустевшую чашку из-под кофе и продолжил. «Как бы там ни было, правдива ваша история или нет, факт остается фактом. Вы оторваны от нашей материальной культуры. Как позволю вам напомнить, вы сами выражались». Увидев мой недоуменный взгляд, развел руками. «У вас нет ни одного модуля, даже базового, который в наше время стоит у девяносто процентов населения. Для страны для города вы неодушевленный предмет, ограниченный в доступе к фундаментальным правам наших граждан. У Вас даже замки, если вы не используете выданный в изоляторе суррогат, не узнают». «Я перебил его. Но как-то я обходился до этого. Он даже добрался на шикарном поезде до столицы». Да этот суррогат меня полностью устраивает. И да, я покрутил рукой в воздухе, как будто вспоминая. 10 процентов тоже как-то обходится. Сергей покивал, как будто соглашаясь, но сказал совсем иное. Вы просто не в курсе. Никто не захочет добровольно оказаться среди этих десяти процентов. Это в основном люди с медицинскими противопоказаниями, дети и совсем небольшой процент убежденных изоляционистов. Среди последних, между прочим, большая часть так или иначе связана с криминалом. Модуль — это как паспорт в ваше время. Подумайте, чего вы были бы лишены, не будь его у вас. Сейчас еще сложнее. Грубо говоря, теперь паспорт проверяет любой замок. Да и почти вся бытовая техника, кроме разве что простейшей. Даже то, что выпускается под маркой чисто и не более чем лукавство. Уж поверьте мне. Отказываясь от установки, вы фактически ставите себя вне рамок общества. Он задумчиво покрутил пустую чашку и с улыбкой всмотрелся в меня. «Кроме того, он уже есть у вас? Не знали? Внук должен был сказать». «Я насторожился. Что он имеет в виду? Мне что-то вживили, пока я был в отключке?» Сергей рассмеялся. «Видели бы вы свое лицо?» «Нет, не беспокойтесь. Принудительно ставят модуль только по решению суда опасным преступником. А вы пока таким не являетесь. Да даже если бы и были, суд без вашего участия невозможен». «Что вы в таком случае имели в виду?» Его смех меня не убедил. «Вам зубы восстановили?» «Восстановили. Сейчас на них стоит медицинский картридж. Контролирует восстановление тканей под дентином. В нем почти такой же модуль, как и базовый. Ну, там только расширенная медицинская приблуда. А так то же самое. Вы ведь от этого робота не стали. Наоборот, именно благодаря ему через пару недель у вас будут зубы не хуже прежних». Он хихикнул. «Можете опять ломать». За окном что-то мелькнуло. Я повернул голову. Синичка. Уселась на оконном отливе, косит взглядом. Видит ли? Я махнул рукой. Птица не реагировала. Ясно. Стекло прозрачно только изнутри. Я не сомневался. Надень сейчас очки или наведи смарт на него, и увидишь метку интерфейса. Можешь совсем затенить стекло. Можешь сделать его полностью прозрачным. Наверняка есть еще десяток параметров, которые с легкостью будут подвластны тому, у кого есть модуль с нужным допуском, интерфейс вроде хрусталиков и связь с сервом. Впрочем, в этой ретро-кухне у любого чайника есть свой сервер. Синица улетела. Я почти почувствовал жесткий трепет ее крыльев, хотя снаружи не долетало ни звука. «Хорошо они придумали». Модуль установили, никакой суд не подкопается, забота о здоровье. Язык невольно пробежался по картриджу. Одна проблема временной, да и зубы еще раз выбить можно. Илья, этот модуль временный. Сейчас речь не о нем, речь о том, что мы хотим с вами сотрудничать. Мы предлагаем лучшие условия. Подумайте, у вас будет свое жилье, исчезнут любые проблемы с легализацией наконец вы будете заниматься тем ради чего и вернулись на землю да и мы не одиноки случайно найденный вами ученый со своими тараканами мы само государство все что требуется от вас подтвердить свою благонамеренность стать полноценной частью целого заметьте даже с этим мы вас не торопим осваивайтесь думайте изучайте У нас сложилось впечатление, что вы крайне любознательный человек, используйте это. Примите решение, когда сами разберетесь, как все устроено. Единственное, вы должны понимать, что сейчас будете удовлетворять свое любопытство за наш счет, уж извините за бестактность, поэтому не затягивайте. «Да, я понимаю, ну и вы должны понять, жизнь научила меня быть осмотрительным» и я собираюсь использовать ваше любезное предложение освоиться по полной. Дайте мне возможность подумать, я ведь никуда не убегу. Сергей заразительно засмеялся. Вы-то? С вашими этими прыжками? Я невольно улыбнулся, но признался. Это я могу, конечно. Но куда? Я допрыгался уже. Сергей встал и двинулся в глубь кухни. Луч солнца упал на желтые корпуса напротив, отчего аппаратура радостно заблестела. — Вы извините, я кофейный наркоман. Пока рядом есть кофе, не могу остановиться. Вам сделать? На земле меня ждало второе открытие. Я привык к корешку. Выпитый кофе оставил кисловатые послевкусия, которое не скрыла даже порция подсластителя, добавленная без спроса Федором. По привычке я ждал одного, получил совсем другое. Поэтому ответил, не колеблясь. Нет, спасибо, мне, пожалуй, достаточно. Куратор, я его уже почти так называл, зашумел кофемолкой, чем-то постучал и спросил. «Вот вы говорите, куда? А куда вы можете? Например, обратно на это Мау сможете?» «Я не знаю», — честно признался я. Вроде бы могу бросить тень на любой уголок Вселенной, но не знаю, как его рассмотреть. Я перед тем, как вернуться, как раз занимался одной штукенцией. Называл это устройство проектор. Он и должен был дать мне возможность определить координаты не только Земли и Мау, но и Геры. Это третий мир, заселенный людьми. «И как?» прозвучало из облака кофейного аромата. «Никак. Не успел». Я посмотрел за окно, где двор вновь погас, потух под спрятавшим солнце облаком. «Жалко». «Сергей, а что дальше?» «Я имею в виду сегодня. Могу я, например, уйти?» Тот вынырнул из воцарившегося полумрака с очередной чашкой в одной руке и стаканом воды в другой. «Сегодня можете отдыхать. Я попрошу сестру, она объяснит, как обращаться с картриджами». В своих вещах найдете смарт и очки, но советовал бы привыкать к очкам, если уж не готовы к имплантации. Смарт слишком архаичен, вы постоянно будете обращать на себя внимание. Базовый модуль, который вам выдали в изоляторе, носите с собой. В нем есть полезные для вас функции, которых лишён медицинский. Насколько я знаю, вечером вас ждет дочь. Я, кстати, обещал ей, что вы вернетесь домой. Ну а завтра я вас найду». Вам предстоит большое количество болтовни. У нас это называется интервью. Сможете поделиться всем, что наболело. По опыту знаю, одним днем это не ограничится. Но, надеюсь, вы понимаете, что это в ваших интересах. И, кстати, послезавтра наши спеццы просили, если вы не против, продемонстрировать пару прыжков. Я, честно говоря, и сам бы посмотрел. И он сделал паузу. «Не затягивайте с решением по модулю. Очень многое станет гораздо проще», — он улыбнулся и добавил, «для вас».